«Современный опыт неба». В «Жизни после жизни» доктор Моуди отмечает, что опрошенные им люди, судя по всему, не переживали ничего вроде мифологической картины того, что будет в грядущем, и даже проявляют недоверие к обычному образу рая или ада и ко всей модели воздаяния наказания в загробной жизни. Однако в размышлениях о жизни после жизни он указывает, что последние его опросы выявили многочисленные посмертные опыты других сфер существования, которые можно было бы назвать райскими. Один человек очутился в сельской местности с ручейками, травой и деревьями, горами. Одна женщина, оказавшись в столь же прекрасном месте, рассказывает «Вдали я могла видеть город, там были здания, отдельные здания, они сверкали, светились». Люди там были счастливы, там была искрящаяся вода, фонтаны, город света, так, я думаю, можно было бы назвать его. На самом деле, этот опыт, как можно судить по ряду новых книг, является достаточно общим. Упомянутые выше протестантские авторы верят, что этот опыт, по крайней мере там, где его образы являются типично библейскими, христианский, и что его следует отличать от большинства других посмертных опытов, которые, по их убеждению, являются бесовским обманом. Левит и Уэлден в книге есть ли жизнь после смерти» размышляют. Неверующие, по-видимому, имеют ложный опыт того типа, который в Библии приписывается именно сатане. Верующие переживают доктринально правильные события, которые могут быть подчеркнуты прямо из Писания. Действительно ли это верно, или же опыт верующих и неверующих на самом деле намного ближе, чем воображают эти авторы. Опыт Бетти Мальц, которая опубликовала книгу о своем 20-минутном пребывании вне тела во время клинической смерти, эти авторы считают подлинно христианским. После смерти она сразу же оказалась идущей вверх по прелестному зеленому холму. «Я шла по траве такого ярко-зеленого цвета, какой мне никогда не приходилось видеть». Ее сопровождала высокая мужская фигура в широкой одежде, я подумала, не ангел ли это. Когда мы шли вместе, я не видела солнца, но свет был повсюду. Слева от меня росли разноцветные цветы, также деревья, кусты. Мы вышли к великолепному серебристому сооружению. Оно было похоже на дворец, но без башен. Когда мы шли к нему, я слышала голоса, они были мелодичны, Гармонично сливались в хор, и я услышала слово «Иисус». Ангел шагнул вперед и ладонью прикоснулся к воротам, которых сперва было, я и не заметила. Ворота высотой около четырех метров были из цельного жемчужного листа. Когда ворота открылись, я увидела внутри то, что представлялось улицей золотого цвета с перекрытием из стекла или воды. Появившийся желтый свет был слепящим. Нельзя описать его. Я никого не видела, но ощущала чье-то присутствие. Внезапно поняла, что этот свет был Иисус. Получив приглашение войти в ворота, она вспомнила о своем отце, который молился о ней. Ворота закрылись, и она вернулась вниз по холму, заметив солнце, восходящее над усыпанной драгоценными камнями стеной, которая вскоре превратилась в восход солнца над городом Терехот, где она вернулась в свое тело в больнице, причем это рассматривалось всеми как чудо. Отличается ли на самом деле этот опыт качественно от большей части того, о чем рассказывает доктор Моуди? Действительно ли это христианское видение неба? Миссис Мальц по вероисповеданию протестантка, ее вера укрепилась после всего пережитого. Православный христианский читатель, конечно, не столь в этом уверен, как процитированы выше протестантские авторы. К тому же, чтобы нам не было известно о том, как душа после смерти идет на небо и через что она проходит, чтобы попасть туда, это будет рассмотрено ниже, этот опыт не представляется нам очень уж отличающимся от тех мирских посмертных переживаний, о которых сейчас пишут. Помимо христианской окраски, приданной этому опыту верующей протестанткой, ангел, гимн присутствия Иисуса, здесь есть элементы общие с мирскими случаями. Ощущение покоя и мира, которое она описывает как резко контрастирующее с месяцами ее тяжелой болезни, светящееся существо, которое и другие отрождествляются Иисусом, подход к каким-то другим сферам, лежащим за некой границей. И несколько странно, что она увидела восход посеустороннего солнца, над украшенными драгоценными камнями-стенами, если это действительно было небо. Как же мы должны это понимать? В некоторых новых книгах описывается целый ряд аналогичных опытов, краткое рассмотрение которых даст нам намного лучшее понимание сути дела. Одна из книг была недавно составлена из христианских, большей частью протестантских, случаев умирания и посмертных опытов. В одной из описываемых в книге случаев женщина умерла, была освобождена от тела и пришла в место, обильно залитое светом, льющимся из распахнутого в небо окна. То, что я увидела там, заставило поблекнуть все земные радости. Я хотела присоединиться к радостной толпе детей, поющих и резвящихся в яблоневом саду. На деревьях были сразу и благоухающие цветы, и зрелые красные плоды». Когда я сидела там, упиваясь красотой, я постепенно стала ощущать присутствие радости, гармонии и соучастия. Сердце мое стремилось стать частью этой красоты. Когда после пятнадцатиминутного пребывания мертвой она вернулась в свое тело, тот иной мир был для нее в течение оставшейся части дня и весь следующий день куда реальней, чем этот, куда она вернулась». Данный опыт вызвал кажущуюся духовную радость, сравнимую с той, какую испытывала миссис Мальц, и тоже внес в жизнь этой женщины новые измерения. Но увиденный ею образ неба был совсем иным».